Глава 4 Лилия. «Я не знаю, что у него в штанах. Наверное, то же самое, что и других мужчин. Не знаешь?» Глаза Альки округляются. Вернее, округляется один глаз, а под вторым вырисовывается припухлость. В драке подруга пострадала. «Не знаю. Не спала я с ним. Возьми горошек из холодильника, приложи под глаз». «Иначе как пойдешь на занятия с синяком?» «Зануда! Не хочешь со мной делиться?» «Жадная! А я бы тебе все рассказала. В красках, в подробностях. Даже не сомневаюсь». Бормочу, прячась под одеялом. Слышу, как подруга гремит банками в холодильнике. Как шипит. «Ой, холодный какой! Ты зачем опять холод подкрутила? Ледяной!» «Тебе остыть не помешает», — отвечаю издалека. «Мне мужик не помешает. Большой, здоровенный, могучий, чтобы он меня одним махом как...» Закрываю глаза и накрываюсь подушкой, чтобы не слушать фантазии Альки. Она все надеется, что забудет быстро своего бывшего парня, причем надеется забыть его способами, прочитанными в какой-то статейке блогера «Начинающая стерва». Подруга обновила стрижку, цвет волос, сделала маникюр и глубокую эпиляцию в зоне бикини. Теперь находится в активном поиске мужчины. Полностью противоположному, тихому, надежному и, как оказалось, гулящему Данилу. «Ты только представь!» — тормошит меня неугомонная подруга. «Да что тебе говорить! Вероятно, ты была на седьмом небе от счастья. Только делиться не хочешь!» Я была на уровне земли от стыда, меня просто выставили из клуба. Такие, как я, мира не привлекают. Поневоле отмечаю, что в мои последние слова прокралась досада. Почему так? Я же не хотела ничего такого. Уж точно я не мечтала познать первого мужчину на узкой кушетке в раздевалке. «Все сложилось как нельзя лучше. Я спасена, моя честь и невинность остались при мне. Это повод для радости и для гордости, верно?» «Все верно, все разумно, но почему все равно обидно? Быть отвергнутой неприятно. По сути, Ратмир посмотрел на меня с жалостью и просто отпустил. Неприятно. В груди печет. Не привлекаешь, потому что слишком скромно была одета. «Хвостик дурацкий, косметики ноль, юбка с позапрошлого года», — отмечает подруга. Все, закрыли тему», — добавляю торопливо. «Знаешь, тут есть над чем подумать. Мы обязательно что-нибудь придумаем. Хватит нас игнорировать. Тебе приключений не хватило, что ли? Я тебя из полицейского участка едва вытащила». «А кто говорит про приключения?» «Нет, Лилия». С этого момента подобным больше не увлекаюсь. У меня кожа плохая, серая. Нужно перейти на правильное питание и спорт, спать побольше. Спать побольше, согласна. Закрываю глаза и погружаюсь в дурной сон. Дурной, потому что в нем меня преследует Ратмир. Он снова меня отпускает на такси, а потом возвращает. Я ухожу, а он оказывается всегда на шаг впереди и встречает меня с победной ухмылкой на красивых губах. И тянет, тянет за собой, водит по телу жаркими пальцами, вызывает волны непростительно сладкой дрожи и томления. Приятное сжатие доводит до сумасшествия. Неужели близость бывает настолько приятной? Просыпаюсь, крепко зажав одеяло между ног, а по телу гуляет ленца и острый недостаток чего-то прекрасного. Как будто еще немного, еще вот-вот и... Ах, не знаю, что было бы, но точно что-то хорошее. Первый выходной Алька провела честно в квартире, сидела и нос не высовывала. Однако уже на второй день она пропала на полдня и заявилась после обеда с большой спортивной сумкой. «Лиля, мы идем в спортзал. Знаешь куда? В Барс. Это что такое? Клуб спортивный. Будем заниматься. Сегодня же». «Почему сегодня? У меня есть флаер на одно бесплатное посещение для тебя. Только сегодня. Себе я уже денег на льготный абонемент закинула. Пошли». «Почему именно в Барс? Через дорогу фитнес-лайф. Пошли туда. Близко, недорого». «Нет, Лиля, мы пойдем в Барс. Тебе понравится, гарантирую». «Так, постой. Где ты абонемент купила?» «Неважно. Сама бы точно купить не смогла. Там абонементы на год вперед распродаются. В общем, не бросай меня. Я хочу приобщиться к спорту. А тебе тоже не помешает попу подкачать». «А что с моей попой не так?» «Крохотная. Надо, чтобы торчала вот так», — показывает подруга. И чтобы как орешек была, мужчины такое любят. У меня всегда такая попа была. Ничего, на приседаешь себе на твердый орешек. Одевайся, до барса еще целый час добираться. Я поворчала немного, закатывала глаза, но Алька мимоходом напомнила, что я у нее в квартире уже почти целый месяц живу, а она с меня ни копеечки не берет. Пришлось поехать, иначе подруга обидится, а мне придется искать новое жилье, что совершенно не по карману. Клуб Барс поразил меня агрессивным логотипом, оскаленная морда зверя, очень вызывающая, броская, под стать черно-бело-красному оформлению. Внутри все такое же. Клуб небольшой, но видно, что простые люди сюда не ходят. На парковке стояли сплошь навороченные тачки, были даже спортивные двухместные. «Аля», — спрашиваю шепотом, — «признайся честно, что ты сделала, чтобы тебе дали абонемент в этот клуб, душу дьяволу продала?» «Улыбайся», — шикнула в ответ Аля. «Тут знаешь, какие люди крутятся. Нам может повезти. Я слышала историю, как девушка познакомилась в фитнес-клубе с будущим мужем и живет припеваючи». «Ты только представь, встретишь вторую половинку миллиардера и больше никакой работы с сопливыми детишками в школе. Главное, чтобы нас пропустили». «То есть как это? Главное, чтобы пропустили. Не понимаю?» «Абонемент не на мое имя». «Как?» — ахуй я. «Нет-нет, я не пойду», — торможу резко. «Никуда не пойду». «Вообще-то ты пройдешь». «У тебя гостевой абонемент, а я вот под вопросом». «Скрестили пальчики и идём, как ни в чем не бывало. Если не пустят, быстренько сматываемся. Идет? «Мама была бы против. Во что ты меня втягиваешь?» — зашептала я перепуганно. «Ты говорила, что ты маму не знала, и не было ее у тебя никогда. Сирота с самого детства. В таком ракурсе я даже немного рада, что ее у меня никогда не было. Она бы со стыда сгорела». «Почему мне так стыдно?» Алька снова что-то выдумывает, фантазирует, лишь бы засветиться перед богатеями. Неужели она перестала фанатеть от медведя и придумала что-то другое? Даже не знаю, что хуже. Перспектива переспать с громилой, выступающим на боях, или открыть охоту за миллиардером. Наверное, одинаково плохо. «Ты иди первый», — говорю. «Без тебя все равно не пойду». Аля с невероятно уверенным видом прикладывает карту к турникету. Ее пропускают. Уф, неужели ее хитрость сработала? Иду следом. Ноги почему-то слабеют и дрожат в коленях. Карточка в руках выплясывает, как ненормальная. На дисплее загорается красный, и громкий писк заставляет оторваться от телефона администратора. Девушку, которой больше пошло бы работать моделью на подиуме. не срабатывает еще раз приложите не получается позади меня уже кто то недовольно щелкает языком пока я пытаюсь еще раз провести карточкой по сканеру администратор заклацала по клавишам дорогущего мака чтобы выяснить причину ах у вас гостевой флаер обращается свысока просроченный вчера срок истек ваша подруга может заново пригласить вас Подруга в этот момент отошла подальше и изучает стенд с преувеличенным вниманием, а я обливаюсь потом и думаю, «Чёрт побери Альку, я выгляжу как дурочка, потом обливаюсь, ещё и обратно ехать больше часа». Внезапно сзади накатывает звук уверенных шагов и вальяжных мужских голосов, переговариваются двое. «Завязываешь с боями? Как же недавний бой!» «Слышал, что медведь конкретно лег, сутки с кровати больничной сползти не может». «Тихаримся пока. Может быть, потом что придумаю, но пока нужно соблюдать осторожность», — звучит ответ. Этот низкий, глубокий голос я узнала практически сразу же. От него по коже побежали мурашки. Я перестала дышать. «Это он, боец из клуба. Ратмир». Просто забыла, как это делается. Лёгкие отказались работать, а кровь наполнилась ощущением, как будто я до сих пор нахожусь под прицелом толпы в качестве приза. Я застываю, как каменное изваяние. Карточка выскальзывает из влажных пальцев. Наклоняюсь, чтобы поднять её. Прячу покрасневшее лицо. Пусть Ратмир меня не узнает. Боже, только бы не узнал. Я даже на корячках готова отодвинуться в сторону, отползти, под землю провалиться. Тем временем над моей головой раздается громовой недовольный голос Ратмира. Амина, что за заторно-проходное, ёпта, как антилопа на водопое? У девушки гостевой флаер просрочен, щебечет администраторша. Поэтому за ней образовалась очередь. «Очередь, чтобы такого больше в моем клубе не было. Новый пропуск оформи от моего имени», — решает вопрос Ратмир. «Подойди к стойке, тебя оформят», — бросает небрежной и царственной походкой, удаляется по коридору бок о бок с приятелем. «Я в шоке, в ступоре, так и стою, едва дыша. Внутри мелькает радость, что меня не узнали, но досада остается. Такое маленькое, крохотное пятнышко досады портит всё. Новый гостевой флаер. Разовое посещение. Пока я решала, куда пойти и что делать, администратор уже выбила новую карточку и протягивает мне ее двумя пальцами, словно боится, что я ее запачку или заражу чем-нибудь. Доступны все стандартные зоны. Гостям запрещен доступ в ВИП. Сауна тоже закрыта, как и массажный кабинет. Добавляет с примерзенькой улыбкой полное превосходство. «Лиля, пошли!» — машет подруга. Сжимаю карточку. Стыдом окатывает с головы до ног и обратно. К горлу подбираются непрошенные слезы. «Уйти» — самое верное решение, но потом вдруг я решаю остаться. Ратмир меня не узнал. Забыл, наверное, сразу же после того, как я уехала. С чего ему вообще меня помнить? «Поцеловал?» Так, ради прикола, чтобы показать, что приз достался ему. Останусь, хоть погляжу одним глазком на роскошь, в которой повседневно купаются такие, как он. Надеюсь, не подцеплю от Али желание миллиардера. «Получилось!» — довольно шепчет подруга. «Раздевалка налево!» «Откуда ты здесь все знаешь?» «Я онлайн-экскурсию смотрела», — признается Аля. «Ах, онлайн-экскурсию, а больше ты мне ни в чем признаться не хочешь. Ради чего мы здесь, Аля?» «Ну, тушуется. По слухам, Медведь тоже здесь бывает». все всё-таки Медведь. Это клуб того, второго, да?» «Да». «А тебя ничего не смутило, что соперник ходит в клуб победителя?» «Раньше всегда ходил. Они вроде только на ринге соперники были раньше, но потом крупно поссорились». В общем, я надеялась, что медведь все еще ходит в клуб. Здесь полно общих знакомых. Может быть, задам наводящий вопрос, узнаю ответ. Болтает, переодеваясь. Пошли в зал. Позанимаемся.